Глава 27. Прибыв домой, я и поверить не могла, что так быстро добралась. Но больше всего я не могла поверить в то, что совсем недавно произошло. Мама выходит замуж за Андрея, а я все еще его люблю. Именно поэтому моя цель – расстроить их свадьбу. Нет, не для себя, а для нее. Она не должна жить с мужчиной, который ее обманывает. Зайдя в душ, я решила смыть с себя всё то напряжение, что так долго копилось. Под тёплой струёй воды почему-то с новыми красками вспыхнули воспоминания, когда он меня ласкал. Голова почти кружилась, было трудно дышать. Как же он мне нравится. Я просто теряю рассудок рядом с ним. Но надо научиться, как бы это ни было сложно. Моя коллега и по совместительству соседка Маша, оказывается, была дома. Она собиралась на свидание. «О, ты вернулась из лап негодяя?» «Да». Получилось его поймать? Ничего не получилось. Вот же, блин. И что будешь делать? Как хорошо ты знаешь Ксению из нашей группы? Маша скривилась. Она, конечно, завидовала Ксении. У той было бесконечное мужское внимание, чего не было у Маши. Впрочем, у меня тоже такого не было, и я тоже, наверное, где-то в глубине души ей тоже завидовала, поэтому мимика Маши вполне оправдана. Ведь Ксению ненавидела добрая женская половина нашей группы, да и большинство факультета. Да, её Мне очень хорошо знаю. А что ты? Хочешь поймать Андрея на ней? Как-то слишком быстро Маша раскусила мои планы. Ну да, решила я не отнекиваться. Нафиг он ей сдался? У неё какой-то известный рэпер в поклонниках. Маша засмеялась, видимо, помнит то, как Андрей её обидел, не обратив на неё и капли внимания. Но не знаю, Андрей довольно интересный мужчина, только вот не знаю, как её подговорить. Я помогу устроить им случайную встречу. Ее теперешняя лучшая подруга была моей лучшей школьной подругой. Мы сейчас, конечно, продолжаем общаться, но уже не так часто. А уж для важного дела она никогда не скажет «нет». Тогда отлично. Но уже завтра все устроим, а то у меня свидание. Маша гордо произнесла. Хорошо, давай. Послала я ей воздушный поцелуй и пошла в свою комнату. Приведя себя в порядок, я занялась домашними делами, как вдруг от раздумий меня отвлекла мама. Мобильник оповестил о ее звонке. Я ведь ей обещала довести дело до конца, а не смыться, получив деньги. Алло? ответила она, на ходу придумывая, что сказать. Привет, дорогая. Как дела? Ты получила деньги? Как там Андрей? Мама начала тараторить свои вопросы. Её понять можно, мне даже кажется, она начала что-то подозревать. Мам, всё нормально. Я тебе самой перезвоню. А сейчас не можешь сказать, что там происходит? Я придумала, как поймать твоего будущего мужа, и я видела его с девушкой. Не стала я уточнять, что этой девушкой была я. Так почему же не сделала фото или видео? Не успела, но не волнуйся, я всё сделаю. К концу этой недели у тебя будут доказательства неверности Андрея. Ладно, подожду. Её голос сильно изменился. Ей явно не нравилось, что я оказалась права насчёт гулящего будущего мужа. Я пойду, мама. Как только у меня что-то будет, я сразу тебе дам знать. Ладно, пока, дорогая. Пока, мам. Тяжело вздохнув, я чувствовала угрожение совести за то, что приходится брать маме Чего я хочу добиться? Зачем так хочу его поймать на связи с другой девушкой? Не лучше ли маме самой с ним разобраться? Или я в глубине души надеюсь, что оставь он её, то сразу же Андрей переключится на меня?